Четвертое. находка разгонялась. Четыре двигателя молотили на полную мощность, с каждой секундой оставляя в киловаттах сотни километров, увеличивая отрыв. До портала оставалось совсем немного. Капитан от станции стартовала три фрегата и два линейных крейсера седьмого поколения. Разгон экстренный, жгут форсаж. Предполагаю, что это за нами. Диспетчер постоянно вызывает. соединяй. Диспетчер Джокеру, приказываю застопорить ход и лечь в дрейф немедленно. Джокер Диспетчеру, мне плевать на ваши приказы. Вы не мой начальник, а я не ваш подчиненный. С молчаливого согласия руководства станции на моих пассажиров было совершено вооруженное нападение с применением тяжелой техники. Это раз. Вы запретили швартовку к заранее оплаченному причалу, тем самым украв деньги клиента. Это два. Теперь вы стараетесь задержать меня, отправив в погоню пять боевых кораблей. Это три. Я понимаю, вышка, что вы человек подневольный и обязаны выполнять приказы. Но вам не кажется, что руководство станции слишком много на себя берет? Это уже на вооруженный грабеж тянет. Поэтому я оставляю за собой право не выполнять распоряжения диспетчера и защищать свое имущество всеми доступными мне средствами. Диспетчер устало вздохнул. Это недоразумение, Джокер. Уверен, что мы во всем разберемся и выплатим вам компенсацию за ущерб, если таковой нанесен. О чем вы говорите, вышка? усмехнулся Илья. У меня на борту три трупа и еще трое тяжело раненых. О какой компенсации идет речь? На вашем месте я бы уже ждал разбирательства и вызова в суд. Джокер, застопорите ход и примите на борт до группы. Мы не хотим лишних жертв. Я вас уверяю, мы во всем разберемся. В случае неподчинения кораблям преследования дано разрешение открывать огонь на поражение. «Ну вот, а говорите, что не желаете лишних жертв. Что же, это ваш выбор. Ответственность за эти самые лишние жертвы ложится целиком и полностью на вас. Через 10 минут я встану на струну, а перед этим мой последний совет. Отзовите свои корабли, если действительно не хотите кровопролития. Конец связи». Гиперпространство – это, наверное, самое безопасное место в содружестве. Тут можно не опасаться, что на тебя нападут или еще каким-либо образом причинят вред. Пока корабль идет в гипере, можно смело заниматься своими делами, что Илья и делал. В первую очередь он посетил медотсек, но оттуда его шуганул Грег. Тот метался между пациентами, медкапсула была всего одна. а нуждающихся в помощи было гораздо больше. Док зашивался, но все же парой фраз перекинуться удалось. С его слов выходило, что один из предполагаемых трупов все-таки жив, однако он был в очень тяжелом состоянии. Именно этому человеку капсула сейчас пыталась спасти жизнь. Еще трое раненых пока получали только временную помощь. Грег, весь измазанный кровью, Колдовал у операционного стола, еще двумя занимались МНКшки. Мобильный медицинский комплекс это, конечно, не медкапсула, но тоже кое-что может. Землянин когда-то уже видел, как такой комплект умеет врачевать. Правда, в то время он еще не знал, что это за хрень такая и как она называется. Однако коленку подобный девайс тогда вполне прилично отремонтировал. Значит, и этот сейчас не должен подвести. Парень не стал отвлекать работающего доктора и отправился в центральный трюм. Возле бота ковырялся Медв. Ну что тут у нас, Медв? А ничего хорошего, капитан. После твоего полета придется ремонтировать некоторые вещи. Что, все так плохо? Я как раз хотел тебя похвалить. Птичка отработала выше всяких похвал. Прекрасная машина получилась. Да чего уж там, это нормально. Вот только если бы я знал твой стиль пилотирования заранее, то некоторые узды подвесил бы в компенсаторах. Но это мои проблемы. Я все поправлю. А вообще, парень, ты молодец. Второй помощник транслировал мне картинку с места событий. Хорошо ты им врезал. Спасибо, Медв. Но еще ничего не закончилось. У нас на хвосте пять кораблей. А, стряхнешь? – отмахнулся инженер. Стряхну, конечно, но люди попадут под раздачу ни за что. Они просто выполняют приказ своего начальства. Лично мне они дорогу не перебегали. Вот смотрю я на тебя, капитан, и поражаюсь. Ты только что отправил в бесну кучу народа, который, случись по-другому, отправил бы нас туда, не раздумывая. А теперь начинаешь сомневаться. и чего, парень? Либо ты, либо тебя. Забыл?» «Да нет, не забыл. Но и удовольствие от стрельбы по живым мишеням как-то не доставляет». «Это хорошо, что не доставляет. Но если хочешь выжить в нашем мире, придется это делать. Гони сомнения прочь. Мирные люди в тебя стрелять не будут, а остальных можно гасить, только мир чище станет». «Ладно, иди отсюда». У меня работы много, не досуг тут с тобой лясы точить. Ну вот и отсюда попёрли. Все опять предели, только Илья не мог найти себе занятие. Помявшись минуту за спиной инженера, землянин отправился в кают-компанию, чтобы перекусить. За общим длинным столом принимали пищу два человека, оживленно о чем то переговариваясь. «Приятного аппетита, мужики!» сказал Илья, усаживаясь во главе стола на капитанское место. «А чего это вас только двое? Остальные не хотят, что ли?» «А ты, стала быть, и есть тот самый Джокер!» «Типа того», подтвердил землянин. «А вы, я так понимаю, та самая тень?» Говоривший мужчина выглядел лет на 35. пять. Подтянут, собран. Короткий ежик темных волос, внимательные серые глаза. Движения скупые, тучные. Он встал и подошел к Илюхе. Парню тоже пришлось подняться. «Я тебя представлял несколько более крупным, но в том, что ты еще очень молод, не ошибся». «Это что-то меняет?» изобразил на лице удивление парень. «Абсолютно ничего. Ты просто молодец. Вместе мы сделали большое дело. Спасибо, что выручил меня и моих людей». Грека о тебе очень хорошо отзывался, хвалил. Теперь я убедился в его словах. Мое обещание вселен. Как только появится такая возможность, будь уверен, пьянку закачу грандиозную». Скупая улыбка скользнула по губам говорящего. «Дело еще не доделано. У нас на хвосте два линейных и три фрегата. Что думаешь?» «А тут и думать нечего». Дергать отсюда надо, и чем быстрее, тем лучше. Уходить будем через серую зону. Придется делать приличный крюк. С ума сошел. Какая серая зона? Там и без погони найдется, кому взять нас за мягкое место. Ну, это мы еще посмотрим, ухмыльнулся Илья. Кто кого и за что возьмет. А через серую зону потому. Он чуть замялся. Просто я не уверен, что на пути следования нас не встретят. Устроили же вам кровавую баню на юрле. Кто помешает сделать это снова? В отличие от нас, враг не стесняет себя в средствах. А в серую зону они сами побоятся сунуться. Да и в каком месте я вынырну, они тоже не знают. Нам бы от этих уйти. Дальше проще. Сейчас на хвосте транспортная полиция. Вот что меня смущает. От линейных крейсеров я бы еще оторвался. Корабль модернизирован. Сейчас идем порожником, так что по скорости разгона я их сделаю. С фрегатами сложнее. Придется от них избавляться. А это обычные подданные империи. Они ни в чем не виноваты, кроме того, что выполняют приказы руководства. М -м да, тут ты прав. Есть мысли? Есть. Постараюсь обезвредить только, чтобы не маячили. А дальше просто задницу в горсть и скачками. Чем быстрее, тем лучше. Маршрут пойдет по глухим системам. Там трафик практически нулевой. Поэтому и пиратская засада маловероятна. Вот на выходе во фронтир реально нарваться. Где еще устраивать засаду, как не на выходе или входе? Но тоже думаю, что переживем, если будем готовы. «А мы всегда готовы к подобному». «Добро, Джокер. Ты уже доказал, что кое-что можешь. Действуй. Только имей в виду, что этот пассажир очень важен. Мы что, обычные вояки? Не станет нас придут другие не хуже. А вот его жизнь важна, как ничья другая». «Для чего важна?» – с невозмутимым видом спросил Илья, а сам уши. «Когда-нибудь ты это узнаешь». Также невозмутимо прервал опасную тему тень. Насчет полиции тоже верно мыслишь. Эти ребята тут ни при чём. Вот только как ты думаешь от них отбиться? Потому что я успел увидеть, становится понятно, что вот это...» Он покрутил указательным пальцем в воздухе, намекая на Илюхин корабль. «Просто грузовик». И похоже, что малый. Верно, грузовик. Но не простой. Я его немного улучшил. Так что способы есть. Это хорошо. Будем считать, что первое знакомство состоялось. А теперь давай вернемся к еде. Уж больно твой пор вкусно готовит. Я теперь даже сомневаюсь, что смогу удивить тебя ресторанами метрополии. Да и рубится этот парень на загляденье. Такого бойца, как твой мантиец, я готов взять к себе в команду без разговоров, хоть сейчас. Самому нужен, улыбнулся Илюха. А почему остальные, кто на ногах, не едят? Они на службе, у дверей твоей каюты стоят. Подопечного накормили в первую очередь. Сейчас вот мы поедим и подменим ребят. Сколько времени до схода со струны? Еще часов десять, пока отдыхать. Если что, предупреждение будет объявлено по общей судовой трансляции. Снова муторное ожидание. Говорят, что нет ничего более неприятного, чем ждать и догонять. Догонять землянину еще пока никого не приходилось. Скорее наоборот. А вот ждать действительно неприятно. В этом он уже убедился не раз. Особенно, когда точно знаешь, что тебя в конце поджидают неприятности. Вот и парень маялся, не зная, чем себя занять. Поспать не вышло, сна ни в одном глазу. Провалялся на шконке час, а когда понял, что уснуть не получится, решил сходить в спортзал. Там убил еще два часа на тренировку, однако время до схода со струны все равно оставалось. Послонявшись без цели еще какое-то время, плюнул на это дело и отправился на мостик. Не спится, Илья. Как по волшебству на мостике прямо из воздуха проявилась фигура девочки подростка. А то ты не знаешь, улыбнулся Илья. Знаю. Все, что касается тебя, всегда знаю. А чего тогда спрашиваешь? Ну не молчать же. Трекнула непослушной челкой рыжая. Лучше вот что скажи. Ты ведь можешь видеть и слышать, что сейчас происходит в моей каюте. Обычно да, но не сегодня. А что так? Мальчики шифруются. Включили какой-то прибор. Он блокирует доступ. Ничья. В каком смысле? Я им перекрыл доступ, они мне. Этого следовало ожидать. Вот только мне не очень нравится вся эта секретность. Как бы не вляпаться в неприятности. Вот и я о том же. Ладно. Не больно-то и хотелось. Что думаешь о погоне? А чего они думать? Сожрем мелочи текать. Нет, Ди, жрать не будем. Покусаем только слегка, чтобы гнаться раскатилось. И на этом все. Можно и так. Этой мелочи за глаза хватит четырех тактов из четырех турелей каждому. У нас их восемь. Появляться они будут по одному, так что работать будем, как в тире. В таком ключе и я мыслил, как со струны спрыгнем лево на борт, поворот на 90 градусов и отходим километров на 50 с дифферентом на корму в 15 градусов. Так мы будем в оптимале. Встречаем по одному ракетами. Когда мелочь отстрелим, отходим еще на сотню и ждем первый линейник. По нему работаем главным калибром в кормовую часть. отстегиваем ему движки и делаем ноги. А последнего... А пусть живет. Я почти уверен, что в погоню не кинется, когда поймет, что остался один. Во-первых, мы уходим в серую зону, а туда в одиночку народ побаивается ходить, себе дороже может выйти. А во-вторых, нужно быть идиотом, чтобы кидаться вот одно рыло на непонятный корабль, который уже разобрался со всей группой. Да и не догонит он. Там ведь тоже не дураки сидят, в самом деле. Быстро сообразят, что к чему. Ему еще своих шустриков подбирать. Нет, не пойдет он за нами. Это точно.